Часть 4. Убийство. Клодин. Клодин нашла землю, и сразу все изменилось. В последовавшие несколько месяцев она стала раз в неделю навещать мистера Миллера. Сначала она привозила ему маленькие подарочки: баночки мёсного мёда, домашний зефир в шоколаде, мешочки с сушёным розмарином. Клодин не ожидала от него любезности. Генри описал его как зломного старикашку, спрятавшегося от людей в горах. На самом деле все было совсем не так. Мистер Миллер был застенчив. Говорил «спасибо, не стоило», принимал ее подношение и закрывал дверь. Вежливо. Но однажды вместо мистера Миллера ей открыл молодой парень. «Спасибо, не стоило», — сказал он вместо приветствия. «Ух ты, добрый день», — сказала она. «А ты кто такой?» «Нет, это вы кто такая?» Его взгляд и тон говорили сами за себя. Ей были тут не рады. «Здесь ничего не продается, уходите. Если вы появитесь тут еще раз, мне придется вызвать полицию. Считайте, что я вас предупредил». Клодина это не остановила, только укрепила в намерении добиться своего. Заставила удвоить усилия. Она сменила свой рабочий гардероб, состоящий из туфель на высоком каблуке, приталенных блузок и обтягивающих брюк, на резиновые сапоги и джинсы с футболками. Попытка выглядеть грубее, стать похожей на них. Она приносила больше подарков, и дары стали лучше и разнообразнее. Копченый лосось, редкие марки джина, антикварная доска для игры в крибидж. Крибидж — карточная игра для двух игроков. Доска с отверстиями и колышками используется для подсчета очков. Но реакция парня не изменилась. «Вон с нашей земли! Прекратите сюда ездить! Я вызову полицию!» Однажды Клодин постучала в дверь, держа в руках старинную жестяную коробку со свежими шоколадными печеньями. И вдруг сзади раздался резкий свист, заставивший ее подскочить на месте. Обернувшись, Клодин оказалась лицом к лицу с парнем, который, как она теперь понимала, здесь жил и работал. — Ты меня напугал, — улыбнулась она. — Мистер Миллер, дома? Я принесла ему вкуснейшие печенья. — Вы здесь в последний раз, — сказал он. С каждой встречи он становился все смелее, подходил все ближе. Отмыть его, купить ему костюм, и будет очень даже ничего. Сильный, высокий, глаза с поволокой, вполне себе секси. У его ног стояло охотничье ружье, грязные пальцы сжимали ствол. От него пахло коровами, запах грязи, навоза и смерти. «Он не станет продавать, что еще вам непонятно?» «Да ладно тебе». «Кто откажется от сладкой вкусняшки к чаю? Свежее печенье, только и всего». «Вы меня не слышите», — сказал он и подошел на шаг ближе. «А еще я принесла для мистера Миллера несколько проспектов. Просто посмотреть. Там разные предложения, как провести остаток жизни в покое и довольстве. Удивительные по красоте места, между прочим». «Уходите отсюда немедленно!» — клодин открыла жестяную крышку. «Хочешь печенье?» Если мистер Миллер не хочет меня видеть, он сам может мне об этом сказать. Мы с ним прекрасно ладим, и я знаю, что гости к нему ходят нечасто. Ему должно быть здесь очень одиноко». Молодой фермер поднял ружье и повесил себе на плечо, но Клодин не собиралась поддаваться на его угрозы. «Знаешь что, я просто оставлю ему это печенье вот тут, на крыльце». Она пожелала ему хорошего дня и уже подходила к машине, когда ее оглушил выстрел. Сверху посыпались обломки печенья и куски жестяной банки. Подонок разнес выстрелом ее подарок, словно глиняную мишень.